Напротив меня стояли мужчины-демоны, уставшие в пропылённой одежде, каждый увешан оружием. Внешне все похожи на Назура, черноволосые темноглазые, только длина у них немного разное. Чуть подальше телега, куда была впряжена крепенькая лошадка. Ещё пять верховых лошадей рядом, их держали под узцы три женщины-демоницы. А на телеге свёртки-тюки и трое детишек-демонят. Ох ты ж! Ещё и дети.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 У нас сейчас глубокая ночь, так как время суток в трёх других мирах и в Мариэле отличается. Поэтому давайте решим, как нам поступить. Если вы сильно устали, то тогда сейчас я вам выделю комнаты, но нужно всё сделать тихо, чтобы не перебудить весь замок. Или же вы подождёте здесь, снаружи, пока у нас наступит утро, а у вас, соответственно, вечер. «Леди», — выступила вперёд одна из женщин, — «простите, мы не знали».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 Они тоже оказались дворянами, судя по приставке перед фамилией. Улардер граф и Меграндер давир. Именно эти двое и остались снаружи с лошадьми и телегой, а трое семейных, забрав жен и детишек, девочку и двух мальчиков лет 5- шести прихватили потюку с вещами и проследовали за мной. Назур также остался за воротами, а я с молчаливым и реливым и настороженным эйлордом пошла устраивать наших гостей.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 Назур сообщил, что рано утром приходил еще один гном. Сначала хотели разбудить меня, но потом, посоветовавшись с Арейной и Тимаром, решили, что справятся сами, а мне лучше отдохнуть. Арейна все записала в книгу учета и убрала деньги в сейф. Тимар только проконтролировал, как более опытный, эту процедуру. Гном переоделся, оставил свои вещи в ячейке и передавал мне низкий поклон от Дарика и Рубура, сказав, что придет через два дня. И выразил надежду, что сможет самолично увидеть такую замечательную меня, о которой столько слышала соплеменников. Вот все же интересно, что такое они таскают с земли. Инструменты? Или какие-то болты и гайки со сложной резьбой? Или какие-то мелкие высокоточные детали? Судя по их тяжелым громыхающим железом рюкзакам, я близка к истине. Мне поведали, что Эйлорд увел князя, опешившего от нашего пополнения, на прогулку. Демоны осваивались под предводительством Назура, изучая замок. Их жены помогали на кухне Алексии и селянки из листянок. Ну да, столько народу накормить, шутка ли? Сразу после обеда мне позвонили из компании, в которой я оставляла заказ на печати и нашивки, и сказали, что все готовое можно забирать. Поехали мы с Иреливом вдвоем. Сегодня, без толпы остальных лирелов, поездка проходила более спокойно и неторопливо. И я обратила внимание на то, чего не заметила вчера. Женщины всех возрастов, что попадались нам навстречу, Буквально пожирали глазами красавчика-блондина. И если сначала в их глазах было изумление, ограничащее с шоком, то потом спина выпрямлялась, подбородок поднимался выше, походка становилась от бедра. И следовала атака взглядами, соблазнительными, томными, страстными на Эри и подозрительными, оценивающими, почти ненавидящими на меня. «Как хорошо, что я не твоя невеста». Не выдержав, я рассмеялась после того, как одна девушка нам вслед едва не свернула шею. «Почему это?» — буркнул совсем недовольный столь пристальным вниманием блондин. «Да это же кошмар какой-то. Ты хоть представляешь, сколько женщин её ненавидит Ты только глянь, все эти встречные особы женского пола принимают нас за пару. Ты видишь, сколько ненависти в их глазах, когда они смотрят на меня. Но я же не могу ничего поделать», — он сердито фыркнул. Да ладно уж, не оправдывайся. она такая же красивая. С любопытством взглянула я на Лирелла. Самая лучшая. Его взгляд потеплел. А твой жених? Ну, Рилл, поклянись, что ты никому не расскажешь. Клянусь. Брови его недоуменно приподнялись. Нет у меня никакого жениха. Точнее, он как бы есть, но на самом деле его нет. Это как? Ничего не понял. Ну, он есть? но для прикрытия, чтобы меня не вздумали выдать замуж насильно. И если будет совсем туго и невмоготу, то тогда мы действительно заключим помолвку. То есть ты его не любишь? Ни капельки, и он меня не любит. Хм, но ты же говорила, что у тебя есть любимый мужчина. Любимый есть, а жениха нет. Как всё запутано. А почему ты не хочешь выйти замуж за своего любимого мужчину? Ну, почему не хочу? «Скорее не могу. Пока». Добавила я, помедлив. «М-да. Жених-то хоть реальный человек?» «А он вообще не человек», — я хихикнула. «Теперь совсем непонятно, а кто?» «Эльф. Ты шутишь?» Телохранитель недоверчиво взглянул на меня. «Эльфы никогда не женятся на человеческих девушках». «А это неправильный эльф. Такой же неправильный, как и я. Только учти». Ты поклялся, что ни одна живая душа об этом не узнает. Я тебе сказала только потому, что ты мой телохранитель и должен меня оберегать. А именно это и делает мой эльф. Он дает мне прикрытие от угрозы замужества. И о том, что это не совсем правда, не знает вообще никто. Для всех, в том числе для моих домочадцев, у меня есть жених. Но кто он, я никому не говорю. Трудно. И релиф сочувствующе взглянул на меня. Ну вот так, притворяться перед всеми. «Неприятно. Особенно потому, что всем этим потенциальным женихам нужна не я, а то, чем я обладаю. но ну, кроме Эйлорда», — добавила я через пару секунд. «Ему-то нужна как раз именно я. Только мне уже ничего от него не нужно. Не сложилось». «Да, я помню ваш разговор». «Вот именно. Поэтому даже ему я не могу сказать правду». «Но ты себя недооцениваешь. Ты восхитительно красивая девушка». И думаю, многим мужчинам, как и Эйлорду, нужна в первую очередь именно ты сама. Возможно. Но мне это не нужен никто из них. Я уже сделала свой выбор. И спасибо за комплимент. Вот так, разговаривая, мы добрались до нужного офиса. Сказать, что мой спутник вызвал там фурор, это не сказать вообще ничего. Девушка-менеджер едва заикаться не начала. И пока она выдавала нам заказ, в помещении собрался почти весь женский персонал. Я только поглядывала на всё более и более мрачного блондина, едва сдерживая смех. Но финалом нашего визита стала рекламная акция под девизом «Одари красавчика». Когда я уже расплачивалась по счёту, нам дали дополнительную скидку и наградили кучей тетрадей, кружек, ручек, календарей и прочие мелочи. Да, всё-таки красота — это страшная сила. Когда мы ехали назад, я со смешком процитировала эту фразу своему телохранителю. Он сначала сердито зыркнул на меня, а потом ехидно улыбнулся. «Что-то я не заметил, чтобы на тебя как-то влияла моя внешность. Где восторженный трепет? Где восхищенные взгляды? Где попытки пококетничать со мной и привлечь внимание?» о да ты не расстраивайся», — подмигнула я ему. «Я, конечно, понимаю, что отсутствие восхищения с моей стороны больно бьет по твоему самолюбию». Закончить фразу я не успела, так как блондинчик меня перебил. «Да ты, можно сказать, на корню подрубаешь мою веру в собственную неотразимость!» Пафосно произнес он. «Как жить дальше? Человеческая девушка и вдруг не впадает в экстаз приведи меня!» «О, Боже!» — экзальтированно воскликнула я. но «Ну, прости меня, неразумную, нетрепетную и невосторженную! Я же не знала, что для тебя это так важно! Хочешь, я прямо сейчас упаду в обморок от умиления?» Не выдержав, я хихикнула. «Только учти!» Тебе придется проявить чудеса ловкости и успеть меня поймать. Падать в пыль я не намерена. О, нет, только не это. И релиф сделал вид, что испугался. У меня же руки заняты, вдруг не успею поймать. Тогда я запылюсь, значит, отбой. Якобы огорчилась я. Придется тебе пережить отсутствие трепетного преклонения перед твоей неземной красотой как в моих глазах, так и в моей душе. Я со скорбным выражением лица виновато посмотрела на него, и, не выдержав, мы оба захохотали в голос. Да, пожалуй, он начинает мне нравиться. Внешность в его случае оказалась обманчивой, он вполне вменяемый и адекватный парень, которому собственное отражение в зеркале не застит класса Вернувшись в замок, я сразу же выдала Назору нужное количество нашивок на одежду для демонов. Мы договорились, что все они, в том числе он сам, прикрепят по нашивке на грудь и на рукав. чтобы ни у кого не возникало сомнений, что за демоны бродят между мирами. Ведь им еще предстоит выезжать в фирин не стоит пугать народ. А для их жены-арейны, которые уже пора бы начать объезжать мои владения, мы выделили по перевеси. К возвращению Эйларда с князем и свитой ужин был готов, и мы сели за стол. Но только я открыла рот, собираясь задавать вежливые вопросы о том, понравилась ли князю земля и что они сегодня видели, Как передо мной на стол прямо из воздуха шлепнулся запечатанный конверт, едва не попав в тарелку. Ой! Испуганно отшатнувшись, я с опаской посмотрела на него. Вика, это, вероятно, от его величества. Тихо произнес Эйлорд. Извините, я сейчас. Подхватив конверт, я позвала мага, и мы вышли из столовой. Письмо действительно было от короля Албрита. Если опустить все лишние слова и эмоции, то из него следовало, что он просто-таки жаждет пообщаться с князем Кирином. Но так как приглашать его официального дворец пока неразумно по политическим мотивам, то он, так и быть, окажет мне честь и почтит мой дом личным присутствием. Инкогнито, с малым количеством сопровождающих лиц. А так как в силу моего, хм, вспыльчивого характера и нестабильного волшебства ныне перенестись на территорию моего баронства не может никто, кто не был там ранее и кто не имеет моего личного дозволения, то... Вот тут я ничего не поняла, если честно. граф Элизар совершенно спокойно переносился на территорию листянок, никаких проблем. То, что маги и сковины не смогли, так значит, совесть у них нечиста. Вопрос, кто еще пытался и не смог? Так вот, король со свитой прибудут на границу моих владений завтра утром. А нам надлежит его встретить, сохранить инкогнито, обеспечить безопасность и сопроводить. Ну и, разумеется, приготовить для них покои. А сейчас, в случае, если я все поняла, нужно срочно отправить подтверждающую депешу. «Что будем отвечать?» — спросил Эйлорд. «А у нас есть выбор. Напишем, что ждем его с распростертыми объятиями. Пожалуй, я плечами. Ирелиф, будь добр, если тебе не сложно, позови сюда князя на пару минут». Ирелиф, как обычно, выскользнул, но стоял не рядом, а чуть в стороне, давая мне возможность спокойно прочесть письмо. «Ваша светлость», — обратилась я к князю, как только он вошел к нам. «Пришло письмо от его величества короля Албрита». Он желает с вами познакомиться и побеседовать, но по некоторым причинам пока не желает открывать информацию о вашем существовании и устраивать официальный прием во дворце. Он готов прибыть сюда завтра для личной встречи. О, князь выглядел удивленным. А он не... опасается вот так путешествовать и приезжать в чей-либо замок? Ну, мы с Эйлордом переглянулись. У него есть основания доверять мне, скажем так. ну что же. Я только за. Мы ведь уже обсуждали это с вами. Только с моей стороны убедительная просьба. Не раскрывайте, кем приходится мне Бетрифа и Велим. Пусть они будут всего лишь частью моей свиты. Как скажете, ваша светлость. Прошу вас, продолжайте ужинать, а я вынуждена вас покинуть. Нужно дать немедленный ответ его величеству и заняться срочным обеспечением условий для его встречи и сопровождения. писал Албрету снова Эйлорд. Мы подтвердили, что в указанное время его будут ожидать встречающие и покою к его приезду подготовят. Подписав письмо, я запечатала конверт с помощью моей новой печати для Сургуча, и после манипуляции мага оно растворилось в воздухе. Назору я сообщила о предстоящей завтра утром поездке, велела позаботиться о необходимости срочно приготовить одежду с нашивками. Потом был разговор с Алексией и Арейной. На них я возложила все обязанности по уборке и подготовке покоев для гостей. Отозвав Алексию в сторонку, я предупредила о том, что едет король, но это страшная тайна, и для всех прочих прибудут просто важные гости. Поэтому попросила не выдать ни в коем случае, кто он. А больше никто, кроме нас с Сейлордом, не знал, как выглядит Албрид. Девушка утвердительно кивнула, но уходить не спешила, стояла и переминалась на месте, не решаясь о чем-то спросить. «Ну что, чего ты мнешься?» Вопросительно глянула я на неё. «Леди Виктория, а это правда? То, что вы сказали его светлости обо мне?» «Что именно?» Я приподняла брови. «То, что я ваша экономка». Она напряжённо взглянула мне в глаза. «А, ну да, а что? Ты уже давно не горничная а экономка, а ты против?» «Что вы?» Она прыснула. «Спасибо, я даже не смела надеяться на такое повышение. Это так много для меня значит?» Развернувшись, она убежала, а я осталась стоять в растерянности. И что это было? Я перевела озадаченный взгляд на арену и Ири стоящих чуть в стороне. Ари, может, ты поняла? Вики, девушка хихикнула. Назур ведь дворянин. Пусть совершенно разорившийся и обедневший, но дворянин. Он не мог жениться на горничной. э а на экономке может? Непонимающе уточнила я. А на экономке может. «Экономка — это уже высокий ранг. Теперь Назур сможет смело сделать ей предложение, так что ждите». И она довольно улыбнулась. «Чего ждать?» — совершенно озадачилась я. «Назура», — терпеливо пояснила Арейна. «Он придёт к вам просить руки Алексии». «Ко мне?» «Конечно, ведь вы главная». «Ага». Я обалдела нахмурилась. «Ну, ладно».